11. Бедность. Всё шло хорошо, но однажды весной, в солнечное утро, на улице я увидел, как Химушка и других соседок погнали на козённую работу. Ефрейтор Сирида, серый и сердитый, вечно с палкой, ругает баб, чуть они станут разговаривать. А, поправился, говорит мне Химушка, проходя мимо меня. Ну что, как здоровье? Вишь, ожил? А вас куда гонят? Спросил я со страхом, пока Середа отстал, подгоняя других баб. Далеко к Харьковской улице новые казармы обмазывать глиной. А твою мать ещё не выгоняли? спросила она. Нет, ответил я с ужасом. А разве можно? А то что же? Она такая же поселянка, как и мы все. А что ж ты, репчух, у него гоняешь на работу вместе с нами? обратилась она к догнавшему нас Середе. Ведь такая же поселянка, что же она за барання? Вишь, братья, в офицера выслужились. У меня может быть дядя в писарях, а я иду же на работу. Середа остановился, задумался. А в самом деле, что за баряня? Он подошёл к нашему крыльцу и крепко застучал палкой в дверь. Маменка выбежала с бледным лицом. Завтра на работу, сегодня только упреждаю. Завтра рано и собирайся и слушай, когда бабы и девки будут мимо идти. Выходи не медленно. Маменка весь день проплакала, но к утру распорядилась, как завтра быть. Так как Устя и Ванечка были больны, то Доняшке надо было дома и готовить обед, и смотреть за хозяйством, а мне нести маминкий обед на работы. Новые казармы были на выгоне, недалеко от делового двора, откуда виден страшный ров. К страшному рву все боялись подходить. Там целыми сворами бегали и лежали растербившиеся собаки. Даже бешеные оттуда иногда мчались, мокрые, с пеной у рта, прямо по дороге, пока их не убивали палками мужики. А на днях эти собаки разорвали чего-то живого теленка, так и растерзали и обгладали до костей. В ров ввалили всякую падаль. И дохлые коровы, и лошади, и собаки, и кошки, и овцы лежали там со скалёнными зубами, со бодрными шкурами, раздутыми животами, а другие высоко подняв одну заднюю ногу. Вонь такую оттуда нёсло, что не подступиться. Доняшка учила, чтобы я прежде вышел к саду дворянской улицы и по над стенкой. Тут все такие люди ходят. Пробрался потихоньку к казармам, а там мне уже видны будут наши осиновские бабы. С узелком в нем на тарелке было положено съестное для маменьки. Я поднялся на Гредино гору и прошел дальше к плетню дворянского сада. Там я увидел, что собаки со страшным лаем понеслись к кладбищу и к староверовскому лесу. Я обрадовался и почти бегом пустился к казармам, и бабы наши уже были мне видны. Девки пели песни и мешали глину с коровьим пометом и соломой. День был жаркий, и они почти все были покрыты белыми платками и косынками, чтобы не загореть. Мне трудно было узнать маменьку, я стоял и всматривался. Степановна, это верно, вам и Лунька принес обед, крикнул из под одной косынки голос Химушки. Барыня, бела ручка. Кивали бабы в сторону маменьки. Узнаешь, не бойся, как поселенки работают, а то виж, все отбояриваются, что у нее братья в благородные сканталистов повышли, так уже и она барня. Не бойся, середа тебе покажет барство. Виж, и мальчонка, в чем душа держится, босиком ходить виж, не привык, а штанишки на одной подтяжке. У самой так кожа на руках неяжная, сейчас до крови стерла, как стала месить глину. Я уж и то говорю ей, ты уж носи, подавай, где тебе месить? Ногами тоже босиком ступить не может колка ей. Привыкнешь, матушка, обденела без мужа, далеко, говорят, угнали. Подошла Химушка. А что, жив остался? Как это ты собака мне попался? Вишь, загорел, как поzdоравел, а то был совсем бумажный. Маменка подошла ко мне. Она была под чёрным большим платком спущенным низко. Лицо её было так красное и блестело от слёз так, что я едва узнал её. Ах, напрасно ты все это нес. Мне есть не хочется, сказала маменька. Мы сели на высохшей травке. Как же ты от собак прошел? спросила маменька. Я как до няшки сказала к садам, к плетню, а оттуда, как увидел, что собаки понеслись к копу, я скорей сюда. У маменьки руки были в глине и местами из них кровь сочилась. А трудно, маменька, шепчу я. Можно мне за вас поработать? Маменька рассмеялась сквозь слезы и стала меня целовать. Я никогда не любил целоваться. Маминко, отталкиваюсь я. Может быть, поселянам нельзя целоваться? Не надо. Маминко заплакала, посмотрела на свои руки и пошла к общей бадье вымыть их. Потом мы сидели. Маминко ела обед. Нам слышен был лай растервившихся собак, и когда ветерок шёл оттуда, доносилась даже сюда нестерпимая вонь от дохлятины из страшного рва. Но будет тебе бараньё прохлаждаться. Порайно на работу. Крикнул на маменьку Сирида. А ты чего таращишь глаза? Подошел он ко мне. Будешь сюда ходить, так и тебя заставим ногами глину месить. Видишь, бароня не могла с собой взять обеда. Не сеите за ней. И еще они ученые за господами все наравят. Скучно и тяжело вспоминать про это тяжелое время нашей бедности. какие-то дальние родственники даже хотели выжить нас из нашего же дома, и маминке стоило много стараний и много слёз отстоять наши права на дом, построенный нами для себя на наши же деньги. Середа нас допекал казёнными постоями. В наших сараях были помещены целые взводы солдат с лошадьми, а в лучших комнатах отводили квартиры для офицеров. Маменка обращалась с просьбою к начальству. Тогда вместо офицеров поставили хор трубачей, и они с утра до вечера трубили кому что требовалось для выучки, отдельные звуки. Выходил такой нарочитый гам, что ничего не было слышно даже на дворе, и маменка опухла от слёз. Все родные нас покинули, и никому было заступиться. Скучно. Прекращаю. Зимой было свободнее. Я отводил душу в рисовании, и однажды вечером, когда маменьки не было дома, её попросил Даняшку посидеть мне смирно. Парисальный тусклой свече, лицо её рыже от веснушек, освещалось хорошо. Только фитиль постоянно нагорал и делало всё темнее, а свеча становилась ниже и тени менялись. Даняшка сначала снимала пальцами нагар, но скоро её стал разбирать такой сон, что она клевала носом и никак не могла открыть глаз. Так они залипались. Однако портрет вышел очень похожий, и когда вернулись маменька с Устей, они много смеялись. У Даняшки даже руки были в веснушках, а волосы вились рыжими завитками. Только с возвращением батеньки домой жизнь наша переменилась. Из неё я буду вспоминать, что мне нравилось, а неважное буду обходить. Обойду даже школу, которую завела маменька. У нас вместе с нами училось более десятка осиновских мальчиков и девочек. Смешно вспомнить, как они шипя вели громко сложные склады, бра, вра, и произносили так, буки, олцы, азла, бла, веди, олцы, азла, вла, л вместо р и так далее. Мы с Устей посмеивались над тупыми учениками и ученицами. Мы читали лучше и все схватывали быстро, писали также лучше других. Закон Божий и чистописание обыкновенно преподавал нам Дичок или Панамарь Осиновской церкви. Он снимал у нас комнату и обедал вместе с нами, если был безсемейный и издалека. У Дичка в Войровского я начал учиться арифметике и очень его обожал. Но скоро он бросил должность Дичка и поступил учиться в Харьковский университет. У отца дела шли хорошо, и мы стали богатеть. Дом наш был полная чаша с хорошим хозяйством. У нас бывали гости и вечера, а залу нашу часто снимали топографы с писарем В.В. Гейцегом для своих балов. Скоро я стал ходить в корпус топографов и учился чистописанию у Гейцега, а потом он передал меня топографскому ученику Ф. А. Бондареву, которого я обожал ещё более, чем Еровицкого. Итак, уже после долгих ожиданий и мечтаний я попал наконец в самое заветное место обучения, где рисуют акварелью и чертят тушью в корпус топографов. Там большие залы были заставлены длинными широкими столами, на столах к большим доскам были прилеплены географические карты, главным образом частей украинского военного поселения. Белые тарелки с натёртой на них тушью, стаканы с водой, в где купаются кисти от акварельных красок, огромные кисти. А какие краски, чудо, чудо! Казна широко и богато обставляла топографов. Всё было дорогое, первого сорта из Лондона. У меня глаза разбегались. А на огромном столе мой взгляд упёрся вдруг в две подошвы сапог с шипорами вверх. Это лежал во весь стол грудю внес топограф и раскрашивал границы вбольшую карты. Я не думал, что бумага бывает таких размеров, как эти карты, а там дальше ещё и ещё. Потом я уже знал фамилии всех топографов. По стенам висели также огромные карты: земного шара из двух полушарий, карта государства Российского, Сибири и отдельные карты европейских государств. Мне почему-то особенно нравилась карта Германского союза и Италии. Но больше всего мне нравилось, что на многих тарелках лежали большие плитки ньютоновских свежих красок. Казалось, они совсем мягкие, так сами и плывут на кисть. Ах, вот идёт мой учитель, Феноген Афанасьевич Бондарев. Я видел его только на танцевальном вечере, где маменка упрасила его взять меня в ученики. Он был в гусарском унтер-офицерском мундирчике. Блондин с вьющимися волосами у Висков, с большими серыми добрыми глазами. Он мне нравился больше всех людей на свете. После я узнал, что в корпус топографов, куда я попал, были прикомандированы из разных кавалерийских полков топографические ученики. Они носили формы своих полков. Вот почему и Бондарев был не в форме топографа. Скорой из других зал мимо нас прошла за своим преподавателем, также топографом, кучка человек из десяти контонистов. У каждого в руках писаная тетрадь. Преподаватель палочкой указывал место на карте, и они громко выкрикивали названия стран, рек, гор, городов, морей, заливов, проливов и так далее. Мне очень понравились эти контонистики в военных куртечках и рейтузиках. Вот если бы мне так одеться. Нет, совестно. Они так бойко отвечали своему учителю на вопросы и быстро указывали места на картах. Всё изучалось быстро, громко и весело. И сложный германский союз, и удельная система великих русских князей и княжеств, всё это узнал я после, когда стал учиться тот же